Глава 15. Если враг знает, где ты, будь в другом месте. Чтоб обнаружить место, где в данный момент находится Марков С.А., мне не нужны были ни адрес, ни навигатор. На патологоанатоме сидит живая метка падшего. Она как маяк. Да, ее смысл заключается в том, чтобы отпугивать демонов, но при этом по ней любой родственник сможет ориентироваться, чтобы вычислить Степана. Просто никто этого не стал бы делать. Сказано же, не трогай. Никто, кроме владыки ада. Я очень любопытен. Особенно сейчас, когда вокруг моей персоны развернулась настоящая драма. Пока непонятно, кто режиссер и постановщик, но это вопрос времени. Непременно разберусь. Внутреннее чутье вело меня куда-то в сторону окраины, хотя, казалось бы, куда еще дальше. И без этого Берлева далеко не центр цивилизации. Минут через десять впереди показалась серая, унылая девятиэтажка. Я включил свое демонское зрение. Так и есть. В районе восьмого этажа мигал красный маячок. Я медленно подъехал к дому, становился с торца, чтобы не светить свое присутствие. Машина мажора сложно вписывалась в окружающий интерьер. Хоть где ее поставь, она в любом случае будет привлекать внимание. Поэтому, немного подумав, я выпустил капельку флера, чтобы прохожие просто не замечали дорогущую тачку. Отвел им глаза. Не хотелось бы вернуться и найти вместо автомобиля пустое место. Людишки, они ж такие. Дай только возможность непременно хапнуть то, что плохо лежит. Ну, или стоит. Выбрался на улицу, сразу огляделся по сторонам. Учитывая последние события, не удивлюсь, если рядом ошивается еще какая-нибудь потусторонняя братья. Мимо проходили люди, обычные. Ничего настораживающего вроде бы не имелось. Не знаю почему, но в последний момент я поднял голову и посмотрел вверх. Думаю, сыграло все то же внутреннее чутье. Прямо над домом Маркова мелькнула темная смазанная тень. «Да вы издеваетесь!» — раздраженно высказался я — а потом напряг свое настоящее зрение, чтобы оценить уровень очередной проблемы. Но, в принципе, проблема слишком громко сказана. В вышине почти под облаками кружила фурия. Мило, кто-то приглядывает за нашим мальчиком. Фурии, они же вороны хаоса, мерзкие шумные демоны. Внешне они похожи на огромных нетопырей. У них крючковатые когти и здоровенные кожистые крылья, но ну, чисто обозравшиеся стероидами летучая мышь. Короткая грива грубой шерсти спускается от недоразвитых рожек до самого копчика. Их морды грубы и звероподобные, с жестоким выражением блестящих глаз, расположенных чуть выше тупого рыла и широкой пасти, заполненной десятками и острых зубов. Обычно фурии черного цвета, однако, как исчадие первородного хаоса, они могут менять оттенок шерсти. Фурии — воплощение хаоса в его изначальной неделимой форме. Отец утверждает, будто хаос — самое страшное, что может быть. Это безграничное нечто, поглощающее все живое. Хаос существовал всегда. Он был еще до прихода первых богов. Если верить папиной версии, а мы уже определились, что не всегда эти версии правдивы, старые боги, те, которых он скинул в небытье, ой, сорян, те, которые сами упали в бездну, они не могли управлять хаосом. Всего лишь на некоторое время изолировали его, вытеснили за границы мироздания. Но если бы не вмешательство отца, если бы не его крепкая рука, хаос непременно вернулся бы и заполнил собой все. В общем, папа уверяет, что он является силой, благодаря которой появилось то самое равновесие. И когда оно будет нарушено, равновесие имею в виду, хаос вырвется на свободу. Но это было личное отступление, вернемся к фуриям. Чёртовы порождения хаоса здоровые, как прилично откормленная лошадь. Живучие сволочи, до да нельзя. Я много раз пытался их уничтожить. И что? Попробуйте войти в глубокую темную пещеру, спугнуть стаю летучих мышей, а потом перестрелять их из рогатки. Вот такая приблизительно ситуация с фуриями. К тому же они не опасны. Относительно. Впервые их обнаружил тоже я, когда меня с переломанными крыльями, и стекающего кровью, пинком скинули в глубокую черную дыру. Ад — это мое детище. Я создал его. Все, что имеется в аду, — моя заслуга. Отец был уверен, что все падшие погибнут. Он ведь нас отправил приблизительно в такое же место, куда и прошлых богов. Но меня взяла дикая злость. Я помню тот момент, как сейчас. Сначала было ощущение падения, потом боль, невыносимая боль. Мои крылья превратились в мессиво из костей, крови и перьев. Оказалось, мы способны чувствовать. такая шуточка с папиной стороны. Он дал нам возможность испытывать боль. Решил, что это смешно. К счастью, жизнь в аду избавила падших от столь сомнительного подарочка. Мы изменились, окрепли, обрели броню. Вот тогда-то меня и коротнуло. Я поднялся на ноги, огляделся. Вокруг была черная, мрачная, воняющая серая реальность. Со всех сторон летели пепел и искры. Потоки лавы текли с каждой маленькой щелочки. А я не сдохну. Вот что было сказано тогда мной. Вслух, громко. Я просто поднял голову вверх, хотя дыра, через которую мы упали, уже затянулась, и произнес эту фразу. Знаю, он ее услышал. Потом произошло много всего. Оказалось, в бездне есть обитатели, это и были порождения хаоса. К примеру, фурии. Я выстроил свои владения по кирпичику, уничтожал все, что мне мешало, гонял остальных падших, которые начинали ныть или прочитать. Мы создали легионы демонов, адское войско. Зачем? А мало ли. Вдруг когда-нибудь я все-таки вернусь к тому разговору, который отец оборвал на полусловие. Мой мятеж был слишком неподготовленным. Я искренне верил, что папочка не сможет причинить своим детям настоящего вреда. Я ошибся. Потом отец заглянул на огонек, удивился и понял, я не какой-то там сопливый божок из старой гвардии. Он увидел, у меня теперь есть своя территория. И началось. Первым делом появился распределитель. Отец решил, что ад — лучшее место для создания тюрьмы. Люди размножались, как черт знает кто, их стало слишком много. Они умирали, есть такая привычка у людишек — умирать. И далеко не все вели себя при жизни праведно, почти никто. Распределитель — это такое место, где умерший выслушивает список своих грехов и пишет объяснительную по каждому. Люди называют его «чистилищем». Кое-кто ухитряется сбежать, те самые призраки, и, конечно, их как магнитом тянет к смертным. Оказалось, архангелы не могут ловить призраков, вот незадача, слишком светлые, а демоны могут, особенно полтергейсты, которых люди принимают за привидений. В общем, после долгих переговоров мы пришли с отцом к некоторому соглашению о сотрудничестве. Но сейчас речь не об этом. В данный момент меня интересовала фурия, которая нарезала круги над домом патолога-анатома. Фурии проникают в мир смертных, когда границы материального мира истончаются. Просто так ни одна из этих тварей не способна вырваться из ада и, как бы и в чем ни бывало, изображать голубя в мире людей. Вообще, фурии — это что-то типа предвестников. Они говорят о приближающейся беде. Предвестники для смертных, конечно. Но самое главное, фурии наделены весьма ограниченным сознанием. Они не способны мыслить индивидуально и действовать самостоятельно. Эти твари к нам, демонам, относятся со смесью ужаса и восхищения. Они полностью послушны к капризу любого из падших или тех, кто служит в адских легионах. Ниши не могут управлять ими. Я имею в виду Химер, Суккубов и всю эту братью. Соответственно, конкретно данная фурия находится здесь не просто так. И ее отправили следить за анатомом Других вариантов нет. Не верю в подобные совпадения. Похоже, Марков действительно является ключевой фигурой. Осталось выяснить, в чем суть происходящего. Просто у меня появилось и начало крепнуть одно подозрение. Впервые из моих личных покоев что-то украли. Даже не так, не что-то. Это, мать его, сердце лилит. Это один из самых могущественных артефактов, существовавших во все времена, и он вообще ни разу не лежал в свободном доступе на прикроватной тумбочке. Я хранил его за семью печатями, буквально. Ну и, конечно, никому не было известно о том, что сердце лилит у меня. В свое время, когда я эту дамочку. Хм, наказал, убил, заточил, любое определение подойдет. Мне пришлось вырвать ее черное сердце. Да, у нас были отношения, как говорят люди, такие, когда все сложно. Большинству демонов ада дала жизнь именно она, низших уже придумали падшие. В общем, отец, конечно же, влез семейная разборка у нас получилась в итоге когда слилит было покончено он настойчиво потребовал отдать артефакт ему дабы спрятать подальше от всех включая меня мол однажды я могу не выдержать и вернуть эту стерву к жизни в тот момент я был слишком зол на свою вторую половину выбесила меня дрянь решила повторить мой же эксперимент и устроила мятеж Все проблемы от бабы, честное слово. Но не так давно я вдруг понял. Сердце Лилит должно вернуться ко мне. Так будет спокойнее. Ну и тихонечко выкрыл его. Сначала, правда, долго искал. Папа тоже не лыком шит, Хорошо припрятал. В любом случае нашелся кто-то, решивший вмешаться в эту шахматную партию. Сердце исчезло. И вот какая занимательная получается история дальше. Сначала исчезает артефакт. Я, естественно, бросаюсь на его поиски, сбегаю из ада в мир смертных, а тут будто меня ждали. Будто все происходящее — отлично поставленный сценарий. «Ну, хорошо, малыши». Я снова посмотрел в небо, изучая фурию, которая там кружит. Поиграем пока что по вашим правилам, но с моими поправками. Я спокойно направился к подъезду, открыл дверь и вошел внутрь. Если не топыря переростка отправились следить за Марком, значит, мое прибытие не будет новостью. Суть фурии — разведка, не более. Она, конечно, может напасть, но только не на владыку Ада. Это даже не смешно. А раз меня ждут и о моем появлении догадываются, на кой черт я буду скрываться? Может, так быстрее объявится кукловод? Очень уж хочется сломать ему руки, которыми этот стервец дергает за ниточки. Ну и, конечно, посмотреть, кто там у нас возомнил себя настолько умным. Квартира Маркова действительно находилась на восьмом этаже. Я подошел к двери, обтянутой искусственной кожей, Задумчиво на нее посмотрел. Степан что, получил квартиру в наследство от прабабушки и с тех пор ничего не менял? Все соседние двери радовали глаз темного цвета металлом. Здесь же дермантин. Такого уже давным-давно не делают. Я нажал на звонок, который выглядел не менее древним, чем дверь. Сначала было тихо, потом послышались шаркающие шаги. Марков щелкнул замком, толкнул створку, увидел меня и резко потянул ее обратно. «Э, э нет Я быстро сунул ногу в щель между дверью и дверным косяком, мешая потолку-анатому совершить задуманное. «Даже не пытайся сейчас соскочить с разговора. Мы побеседуем, и мне плевать, что ты по этому поводу думаешь». «Иди к черту!» Марков упрямо тянул дверь на себя, игнорируя преграду в виде моей ноги. — Стоит тебя появиться, и начинается какая-то херня! Иди к черту! — Смешно. Даже не представляешь, как. Про черта. Я взялся за ручку и дернул створку на себя. Естественно, против моей силы, потолок был как щенок против матерого пса. Створка отлетел в сторону, едва не выкинув хозяина квартиры на лестничную клетку. «Спасибо за приглашение!» — улыбнулся я Степану, выталяющемуся на родной двери, а затем спокойно вошел в квартиру. Марков ждать не стал, сразу направился в комнату. Она здесь была одна. Унылая обстановка в виде старого дивана, старого шкафа, старого телевизора и кресла, тоже старого. «Ну, жесть, конечно!» Я обвел взглядом спальню и решил, что не готов провести даже пять минут в атмосфере, которая напоминает чью-то закономерную смерть, честное слово. Вот прям не хватало древней старушки, чтобы она лежала посреди этого великолепия, сложив руки на груди. В комнате даже пахло специфически. Старостью, убогостью и тоской. Неудивительно, что у Маркова такая аура. Я бы на его месте тоже впал в депрессию. Пришлось покинуть комнату и топать в кухню. Не могу сказать, что здесь было намного лучше, но хотя бы пахло чем-то жареным, а не похоронами. На столе прямо в центре наблюдалась сковородка с картошкой, рядом открытая бутылка водки и тарелка, на которой горькой горкой лежали маринованные огурчики. «Бухаешь!» Я покачал головой с осуждением и подсокол языком. Не то чтобы меня волновал моральный облик Степана, но сильно не хотелось бы видеть, как он сдохнет от какого-нибудь цероза печени. Особенно, когда его персона, судя по всему, имеет значение. Пока, правда, не ясно, какое именно, но эту временную проблему я решу. «Что тебе надо?» Марков прошел вслед за мной, взял табурет и уселся на него, демонстративно уставившись в мою сторону вызывающим взглядом. Хочу, чтобы ты рассказала себе все. Вообще все. Только коротко, в двух словах. Боюсь, у нас не очень много времени для приватной беседы. Есть подозрения, скоро могут появиться еще гости. Ты больной? Потолок вопросительно поднял брови. Что значит рассказать все? Мне тридцать лет. Это, во-первых. Во-вторых, с какого перепуга я вообще должен исповедоваться, хрен пойми, кому? Слушай, ты странный. Я? Я странный?» Марков громко и нервно рассмеялся. «Это, — говорит человек, — который менее суток назад был совершенно, возмутительно, безвозвратно мертв. А потом, как ни в чем не бывало, встал и уехал на велосипеде». Человек, о чем присутствие, вдруг внезапно забыл весь персонал больницы. Я, как идиот, рассказывал ментам о сыне Забелина, но каждый из моих коллег опроверг эти рассказы. Мол, не было никаких сыновей. Я садиться не стал, потому как табурецки не внушали мне доверия. Стоял возле стены, изучая Маркова сверху. Любопытно, что гадский паук где-то прятался. Я даже хотел позвать его Цып-Цып-Цып или Кис-Кис-Кис. Прежде не приходилось встречаться с разумными метками, даже мне. Но это восьмилапая сволочь может не отозваться. Метку ставил не я. ему падшему она не подчиняется. Закончил истерить, — поинтересовался я у патолога анатома, когда он замолчал. А теперь еще раз. Расскажи мне все о себе, важные этапы, может, какие-то особенные моменты. С тобой точно что-то не так. — Да пошел ты! — Вот этому, конечно, зря. Я и без того был на взводе, а тут еще смертный самой говорит в подобном тоне. Ну ладно, Марков С.А. Была надежда, что мы с тобой найдем общий язык. Не нашли значит, буду действовать более привычными способами. В ту же секунду я метнулся к столу, на котором кроме тарелки, картошки и водки лежал нож, схватил его и резко вогнал маркову в ногу. Потом еще двинул им вперед-назад, чтобы рана вышла приличная. Ничто так не своей откровенности смертных, как угроза их жалкой жизни. — Ай! Ты охренел! Ты больной! — заорал Степан не своим голосом. Он смотрел на нож в ноге круглыми, охреневшими глазами и, мне кажется, не мог поверить в реальность происходящего. Чтоб человек наверняка убедился, что это не сон, я снова схватил нож и дернул его из стороны в сторону. — Твою мать! Голос Степана взлетел вверх на целую октаву. Он попытался вскочить, но это была не самая лучшая идея. Когда в твоей ноге торчит острая хрень, лучше не делать резких движений. Давай, слушаю, быстро, в двух словах, какие странности происходили с тобой за тридцать пять лет. «Сволочь! Или к черту, не знаю! Я родился в деревне, рос с дедом, дед все время называл меня тродием говорил, мать нагуляла, матери не знал, сука, я истекаю кровью!» Если бы ты не истекал кровью, то не был бы так разговорчив. Так что не стесняйся, истекай ею больше. Тогда мы, глядишь, из детства перейдем в юность. Я потянулся снова к ножу, торчащему из ноги патологоанатома. Но в этот момент мое демонское чутье настороженно вскинулось. Кто-то поднимался по лестнице. Не думаю, что это соседи. Мне было бы глубоко на них плевать. «А ну -ка — А ну-ка, заткнись! — ряхнул я Маркову. — Разорался, как девка! — Вылечу я тебе твою ногу! — Потом! — Сейчас просто замолчи! Марков возмущенно открыл рот, собираясь зайти на новый виток криков. Но мне это мешало. Поэтому я просто провел ладонью перед его лицом, оборвав звук. Патолого анатома внезапная немота добила окончательно. Он вытарещал глаза еще сильнее и принялся махать руками. — Не переживай, это на время. Голос верну чуть позже, — сказал я Степану, похлопал его по плечу, а затем несколькими кошачьими прыжками переместился к двери. Гости уже поднялись на речную площадку и теперь топтались перед квартирой Степана. Конечно, они старались делать это тихо, но смертные всегда производят шум, особенно, когда усердно пытаются его не производить. И да, это были люди. Судя по дыханию, трое. Опять трое. Кто-то зациклен на числах? Плохо, сообщил я Маркову, когда вернулся в кухню. Дурачки сейчас готовятся ворваться в твою квартиру, но им страшно. Видимо, их предупредили о возможной встрече с кем-то очень опасным. Патологоанатом снова принялся делать странные движения ртом и тыкать пальцем в свою ногу. По-моему, он намекал на некоторые неудобства из-за пропавшего голоса и кровоточащей раны. Степа! Я сукоризный посмотрел на Маркова, — не будь эгоистом. Там за дверью трое людей планируют нанести мне вред, а ты только о себе да о себе. Казалось бы, зачем, Владыки Ада, бояться каких-то смертных? Но я их и не боюсь. Меня напрягло то, что эти придурки притащили с собой. Я почувствовал через дверь нечто очень горячее и яркое подобные впечатления мне знакомы. обычно так я ощущаю гладиус архангелов вопрос откуда твою мать у жалких людишек меч светлых в любом случае конечно вряд ли кто то из них умеет им сражаться будут размахивать как обычным оружием но снова снова это долбанное но если гладиус коснется меня Эфир буквально взорвется. И тогда привет, папа. А встреча с отцом в мои планы точно не входит, по крайней мере, не сейчас. Скажи мне, Марков, — я с улыбкой посмотрел на патолога Анатома, не боишься ли ты высоты? Потому что, если боишься, у меня для тебя плохая новость. Похоже, нам придется прыгать.